Глава двадцать вторая. Цацак. В имени Николая Гоголя даже не поехал. Фабрику постигла участь, которой пока не дождались развалины экскаваторного завода. На месте Гоголя стоял теперь клубный двадцатиэтажный дом с подземной парковкой, всё равно упорно называвшийся Николаем Гоголем. Хотя чего Гоголевского было в коричневой жилой громаде, этого Гром по фотографиям так и не понял. Нитка до сих пор работала, но не совсем в исконном виде. Помещение швейного комбината теперь занимал текстильный рынок. Вывеска «Нитка» с логотипом в виде катушки, с воткнутой в неё иголкой, пришлась кстати, поэтому её новые владельцы здания снимать не стали. Гром посветил корочками, чем привёл в ужас всех сотрудников и работников администрации «Нитки». Видимо, тут уже много лет видели только прикормленных проверяющих, И испугались того, что Гром это авангард какой-то небывалой проверки, которая сметёт и растопчет нитку. Пришлось быстро в голове изобрести какое-то страшное расследование. И подогревшие работники, не требуя никаких ордеров, сами чуть ли не за ручку провели Грома по всем подсобкам. Даже два подвала с палёными кроссовками абибасами показали. Нужно будет, конечно, потом прислать сюда каких-нибудь профильных специалистов, вдруг помимо двух подвалов Есть третий с людьми. Но, навскидку, ничего подозрительного Гром в нитке не увидел. На всякий случай провёл следственный эксперимент на грани бреда. Когда остался стрясущийся от страха, но всё равно улыбчивый заведующий наедине, сказал ей со значением «рапсоглёжье». Ноль реакции. Ну, то есть реакция была, но без искорки страха. Без вот этого «откуда он знает», высказанного предательским языком тела. Заведующая просто переспросила. «Сколько?» «Ну да». Думала, что это какой-то новый способ намекнуть на взятку, не наговорив себе на статью. Пришлось развести руками и со значением ответить. «Это к вам из инспекции труда придут. Меня Сенат не уполномочил». Заведующая цитаты не распознала. «А из инспекции были уже?» «Сказали, вопросов не имеют». Махнул рукой пошёл вызывать такси, чтобы добраться до третьей точки, самой далёкой, но при этом самой близкой к экскаваторному заводу. В том районе вообще был какой-то промышленный сгусток из развалин, закрывшихся предприятий и тех, которые должны закрыться вот-вот со дня на день. При этом Гром, честно говоря, ни на что уже особенно не надеялся. Даже немного корил себя. Мол, ты чего в самом деле? Ну какая такая лапшонка вообще? Оказалось, вот какая. Был бы телефон с камерой, сфотографировал бы и отправил Юле. Пусть гордится его проницательностью. Но телефон был снова с чёрно-белым экраном, кнопочный, купленный ради собственной цифровой безопасности. С ним Игорю было привычнее, чем с обезоруженным Юлей новеньким смартфоном. От лапешу Ника не осталось почти ничего. Серое здание без одной стены, почерневший забор, распределительный щиток с черепом и костями, тоскливо склонившийся фонарь, неработающий. И остаток вывески. В отличие от нитки, вывеску Ники никто не подновлял, поэтому она с годами лишилась одной гласной. Советский металлический курсив теперь гласил «ЛПШО НК». Внутренний голос сразу затараторил. «Ну вот, Игорь, а ты сомневался. Вот она твоя лапшонка. На второй день поисков Ларчик открылся». «Как бы не так!» — парировал ещё один внутренний голос, более сдержанный. «Ты нашёл слово, а должен был найти страшных людей, от которых сбежала девочка. Ты не со словами борешься, а с несправедливостью». Возражение было вполне резонное. Пошёл слоняться по округе. Прислушивался и приглядывался. Ничего особенного. Рядом вроде что-то заскрипело, осмотрелся по сторонам. Нет, похоже, что показалось. Обошёл развалины швейной фабрики по кругу. Снова этот скрип. Нет, точно не показалось. Но скрипеть вокруг будто бы нечему. Начал разглядывать землю. Может, пропустил какой-нибудь люк? Снова лязгнуло. Рефлекторно обернулся на звук, приметил какой-то моток плёнки, прислонённый к стене. Порылся. Вроде просто мусор. Вот доски какие-то. Подоны накиданы а под ними лист железа. Или нет? У листов железа, выброшенных со аненадобностью, не бывает приваренных петель. По идее, сейчас надо было звонить шефу, требовать сюда усиления, и ломиться в люк вместе с десятком крепких вооружённых парней. Но это ждать ещё сколько? Вдруг там ничего? Вдруг это не лапшонка? А можно рискнуть и проверить прямо сейчас. Да, там могут прикончить. Могут огреть по башке, потом раздеть, накачать чем-нибудь и заставить бегать по саду грешников. но ну, не прямо в таком же порядке, но что-то в этом духе. Во всяком случае с Громом такое уже бывало, когда он решил, что один совсем справится. контр Игорь. Тогда, в саду грешников, всё в итоге кончилось хорошо. Почему бы снова не попробовать? Подзуживал один внутренний голос. Тогда просто повезло. «А сегодня из этого люка ты можешь уже не вылезти. Не думаешь, что в свой лимит удачи ты ещё в особняке Разумовского исчерпал?» — спросил второй. «Тот, который в этой голове обычно никогда не слушали». Игорь Гром поддел край металлического люка и рванул его на себя. «Ну да, под ним оказалась стальная лестница, ведущая куда-то вниз». Спустился по ней, проявляя какие-то акробатические чудеса, чтобы не разворачиваться к неизвестности спиной. Дальше был бетонный пол и ободранная дверь, которые будто из какого-то старого подъезда стырили. На двери даже висел номер 52. Удар ногой, дверь послушно открылась, пропуская майора в узкий коридор, с другого конца которого на Грома смотрела худая женщина в розовом халате. Гром был готов к тому, что она заорёт от страха, поднимет тревогу. Но ничего подобного не случилось. «Милиция?» — шёпотом спросила она. «Ага». Гром даже корочки показал. «Только теперь полиция». «Да мне какая разница? Долго же вас носила. А вы вызывали?» Улыбаясь от того, что его пока никто не пытался убить, спросил Гром. «Вызовешь тут. ца -цак». Женщина показала пальцем на свою левую руку в наручнике, прикованную длинной цепочкой к трубе, которая проходила вдоль всего коридора. «Лапшонка?» — выпалил Игорь. «Да, лапшонка, лапшонка. Чего вам ещё, отцацак, непонятно? Вы стоять будете или нас? С... Слово забыла. Спасать, вот!» Гром размял костяшки пальцев. «А то, конечно, буду. Ради этого и работаем. Вы только самое главное показывайте, от кого спасать. И если можно, объясняйтесь по-русски или по-английски» с остальными языками у меня на О, нет, нет. Вы не представляете, как я рада услышать настоящий язык. А бывают не настоящие? Вроде бы сейчас нужно было бежать вперёд, разбираться, что происходит в этой подземной лапшонке. Но мозги Грома работали парадоксально, и им именно сейчас приспичило зацепиться за эту фразу: настоящий язык. Всё начинает складываться. Пока непонятно, как именно, но складывается же. Хорошо, что тело Грома умело работать на автомате. И пока Башка думала про лингвистику, тело майора уже бежало вперёд. Бить морду кому-то неведомому.